Глава д е в я т а Это был рай для кладоискателей с криминальными наклонностями. Два пакета белого порошка, кокаина, пара ножей, сверток с деньгами, несколько комплектов с поддельными документами на разные имена и с разными фотографиями, запас продуктов на несколько недель, одежда, оружие. Куда уж там Сарри Коннор, любой фильм блек перед моими новыми жизненными реалиями. Тут же была стойка с дисками и пачками фотографий. Ребята деловито распихивали все это в большие пакеты, а я не переставала осматриваться. Спать хотелось неимоверно. Даже мое любопытство в какой-то момент сдалось под действием таблеток. Обнаружив в углу деревянную табуретку, присела, привалившись к стене. Некоторое время еще наблюдала за бампером. С хмурым видом он методично, сантиметр за сантиметром. осматривал тайник. Неужели это все принадлежало Ленечке? А может, не только ему, а кому? Тому страшному киллеру, о котором говорил бампер с Гамлетом? Как же его звали? Лень, лень. Мысли расплывались, перед глазами все постепенно заволакивало пеленой. Я уже не видела стен, вещей. Только бампера. Красивый он все-таки, сильный. Пробуждение было резким. Меня трясли за плечи, хлопали по щекам, словно издалека доносился голос бампера. — Катя, давай просыпайся. Катя, нам идти надо. Он снова легонько хлопнул меня по щеке. — Совсем не больно, но мне стало так обидно. — Идти ему надо. Ну так пусть идёт. Уматывает на все четыре стороны. А я останусь здесь, в уютном подземелье, на табуреточке, на которой мне так хорошо спалось. Я ведь не просила его сюда меня тащить. И снова появляться в моей жизни тоже не просила. Начала отпихивать его руки. Сознание путалось, я почти не контролировала эмоции, только продолжала повторять, как заведенные. — Отстань от меня, оставь в покое. Ненавижу тебя, ненавижу. Зачем опять ко мне лезешь? Бампер замер на секунду. Я даже успела закрыть глаза, и тут же взлетела воздух. Взвизгнула от неожиданности, не сразу поняв, что бампер подхватил меня на руки вместе с табуреткой. Последний почти сразу упал на земляной пол, а бампер понес меня к лестнице. На поверхности сырой прохладный воздух немного освежил. Мне удалось выпутаться из рук бампера. Он отпустил меня. Я стояла, слегка пошатываясь на ослабевших ногах, и наблюдала, как м у ж ч и н а втроем аккуратно опускают плиту на место. Жалела о вспышке эмоций. Я не хотела, чтобы бампер догадывался, что все случившееся между нами до сих пор не перегорело до конца. И что мне все еще не все равно. Закончив с плитой, бампер вернулся ко мне. Молча подхватил под локоть, и мы отправились к машине. Парни с лопатами шли впереди. Мы с бампером следовали за ними. Среди чернильной темноты, которую фонарики не могли рассеять до конца, ко мне вновь начали возвращаться иррациональные страхи. Кусты шелестели, я поминутно вздрагивала, утешая себя тем, что через пару минут уже буду в машине, и все станет хорошо. Но вместо этого рядом со мной что-то громко зашуршало. Вскрикнув, успела пробормотать только одно слово «мама», а затем меня о прокинуло на землю и придавило сверху чем-то тяжелым. От ужаса я даже не могла закричать, а когда попыталась, рот мне закрыла широкая ладонь, и тут же в ухо прошептали «лежи». и не шевелись. Бампер. Господи, какое же счастье, что это был бампер, а не... Я даже в мыслях не могла сформулировать, чего ожидала. И в этот момент раздался выстрел. В ответ второй. Бампер откатился, увлекая меня за собой. Мимо меня с шумом пронесся кто-то, едва не наступив мне на руку. А я от страха практически не могла пошевелиться. И тут меня поволокли по грязи, не обращая внимания на мои усилия вцепиться в землю и ветки. Раздалась еще пара выстрелов. Послышался шум машины. Я попыталась встать, и меня тут же подхватили на руки. Бампер. Большой и надежный, он нес меня к машине под дождем, перекинув через плечо. Не выдержав, я позорно расплакалась. Наконец бампер впихнул меня на заднее сиденье. «Сиди в машине!» – прошептал он и побежал обратно к к олее. Я закрыла глаза и вжалась в сиденье. Когда спустя пару долгих минут раздался выстрел, свалилась на пол и скрючилась в три погибели, обещая себе, что подожду пару минут и свалю. Куда? Как? Все это было неважным. Вот только дождусь бампера. Он же обязательно вернется. Об ином думать просто не могла. Двери одновременно открылись с трех сторон. От страха я, как всегда, потеряла голос и только шумно дышала, пока не осознала, что это свои. «Катюша, все закончилось!» — шептал бампер, выуживая меня из щели между сиденьями. «Не плачь, все хорошо!» Он еще что-то говорил, и мне даже казалось, что нежно, даже слишком нежно, почти так же, как когда-то давно. Но сознание мое постепенно уплывало, а т е л а словно превращалось в желе. Так в объятиях бампера, сжимавшего меня, я и заснула.